Третье. Как у всякого человека, у Марины Строговой существовал свой интимный мир. Этот мир складывался из тысячи таких мелочей, о которых не всегда говорят даже с самыми близкими людьми. Это были вкусы, склонности, привычки. Марина, к примеру, не любила тесную обувь и всегда покупала туфли на номер больше. Она не переносила духов с теплым и запахом покупала в их более дешевые, но непременно снежными, холодными оттенками. Одежда она предпочитала из темных материй и не любила никаких пестрых тканей. Женщин, которые с первых минут знакомства начинают рассказывать о своих взаимоотношениях с мужьями и любимыми, она презирала. Сдержанных на слово даже несколько косноязычных людей она предпочитала говорунам и краснобаям. Совершенно не переносила так называемых остриков. А острословие, по ее представлениям, имело что-то общее с жонглерством в цирке и было больше сродни ремес уму и таланту. Мягкое движение и живость черт – вот что составляло, по ее убеждениям, истинную прелесть внешности женщины. Красивые в смысле правильности черт, но холодные неподвижные лица вызывали в ней сожаление. Из всех цветов, существующих на земле, ей больше нравились самые контрастные, черный, белый, красный. Привлекали романы и повести, но она не любила читать рассказы и обычно просматривая журналы пропускала их. Стихи нравились такие, которые будили представление о высоком назначении человека, о его долге перед людьми и родиной. Из стихов о любви она выделяла лишь те, в которых очарование молодости было передано с трепетной и чистой правдой. В правде и казалось ей все просто и искренне, и как бы еще нет примеси опыта более поздних лет человеческой жизни. Короче говоря, интимный мир Марины был одновременно и широк, и узок. И вот в один из весенних дней весь этот мир, составлявший, по определению одних, натуру, а по определению других характер, был приведен в страшное потрясение. Поводом к этому послужило заседание Научного совета института, на котором утверждалась программа летних экспедиций. Программа была разработана профессором Великану. Еще зимой было решено послать в различные районы области четыре экспедиции. Или совет рассматривал объем научных исследований, которые предстояло исполнить летом-осенью. и осенью. По терминологии принятой в институте речь шла о спецификации профиля экспедиции первая экспедиция определялась как почвоведческая. Областные организации давно нетерпеливо ждали от института почвной карты области. Без такой карты руководящим органам области трудно было правильно размещать посевные площади под зерновые и технические культуры. Перед второй экспедицией ставила задача комплексного изучения водоемов их животного и растительного мира. Сюда входили вопросы зависимости режима вод от времени года и различных климатических условий, изучение способов и средств промыслового освоения рек и озер местными охотниками и рыбаками. На третью экспедицию возлагались поиски глины и песков для предприятий, производящих строительный материал. И, наконец, четвертая экспедиция должна была изучить причины катастрофически нарастающего отхода ряда ценных пород леса, в особенности кедра определить меры борьбы с этим явлением. Намеченная программа научных изысканий впервые практически приближалась к насущным потребностям народного хозяйства области, и ученый совет ее единодушно одобрил. В своих выступлениях научные сотрудники подчеркивали большую заслугу профессора Великанова, который на критику института в печати за оторванность от практики ответил решительно приближением к жизни. Обсуждение вопроса о программе исследовательских работ было уже почти закончено, когда о задаче всех присутствующих, считавши, что все уже сказано, слово просила Марина. Суть речи Марины, изложенная вкратце в ее собственной записной книжке, выглядела так. Первое. Ценный план научных изысканий — это лишь одна сотая дело. Главное в том, как этот план будет выполнен. Второе. Слабое. Самое место в плане научных изысканий, предложенные профессором Великановым, это разработка путей и способов выполнения намеченных мероприятий. В предложениях профессора Великанова все сведено к усилиям самих экспедиций. Третье. В плане совершенно не роль практиков, без привлечения которых научные изыскания будут неизбежно неполноценными. Четвертое. Экспедиции выполнят свою задачу только в том случае... Если обрастут широким активом, учтут огромные наблюдения местных жителей, и проведут всю работу на массовой основе. Пятое считал бы необходимым осуществить по ряду вопросов, подлежащих исследованию, вовлечение в научную работу а агрономов, б колхозных бригадиров, в учителей, г председателей сельских советов и председателей колхозов, д колхозных и совхозных опытников, е охотников. Речь идет о создании армии, своеобразных, внештатных сотрудников нашего института из числа людей, живущих в районах, территории которых представляет для нас интерес. Например, изучение почв области требует огромных затрат и значительного времени, если вести силами только экспедиции института. Однако, если привлечь к этому практиков, вооружить их соответствующими указаниями, то в течение лишь одного лета, Может быть, собран огромный материал для последующего обобщения в институте. Так, скажем, образцы почв с описаниями могут быть получены из сотен мест. Это удешевит стоимость всей работы, сократит сроки и увлечет в научно-исследовательскую деятельность тысячи практиков. Вывод. План, предложенный профессором Великановым в той его части, где перечисляются методы исполнения задач, страдает неполнотой, должен быть серьезно пересмотрен. Марина высказала свои собрания почти так же кратко, конспективно, как не были изложены в ее записной книжке. Когда она начала говорить, у некоторых участников заседания лица вытянулись, а в глазах профессора Великанова вспыхнула досада. Марина не рассчитывала на такое отношение слушателей и с беспокойством подумала, неужели я говорю что-то недельное. Однако отступать было поздно, и она, скрывая волнение, договорила все до конца. Речь ее совершенно не подходила к тому почти праздничному настроению, которое царило на заседании. Дослушав да, ее люди, одни выпросительно, другие недоуменно, переглянулись, будто Марина действительно сказала что-то неуместное. Наступило долгое молчание. Председатель совета, директор института водомеров, растерянно посмотрел на участников заседания, не находя слов. — Я считаю, товарищи вдруг взволнованно заговорил Бенедиктин, — выступление Марины Матвеевны по меньшей мере неудачным. Право, я не нахожу объяснений этому. Ученый совет шумел возможность видеть, с какой глубиной поставлен Захаром Николаевичем ряд крупных проблем. Марина не верила ушам своим. Ведь не как утром Григорий с пафосом сказал ей, — Маринка, ты так выросла. Твои суждения логичны и основаны на большом знании дела. Это было сказано по поводу выступления Марины на собрании научных сотрудников института, которое состоялось два дня тому назад. Марина повернула голову, чтобы взглянуть в глаза мужа, но Бенедиктин поспешил наклониться. «Да, — Да-да, я также не могу считать выступление Марины Матвеевны удачным, — заговорил Великанов. — А Дело в том, что Марина Матвеевна упрощает работу наших экспедиций. Я отнюдь не против привлечения практиков. Мы существуем за тем, чтобы освещать путь практикам, но не следует смешивать наши задачи и методы с задачами-методами практиков. В этом, дорогие мои коллеги, вечно существовала и будет существовать колоссальная разница. Наука есть наука, практика есть практика. Нашим экспедициям, безусловно, придется встречаться с практиками, но вы сами понимаете, что вовлекать широкие слои практиков в научный эксперимент едва ли целесообразно. Эксперимент может провалиться, но как быть дискредитировано в глазах практиков. Мы должны, уважаемая Марина Матвеевна, быть очень осторожными и не спешить там, где требуется, беспристрастный, спокойный взгляд исследователя. Марине захотелось немедленно возразить. Она посмотрела на профессора Рослова. Тот сидел в углу, обхватив сильными руками колено и закусив клок своей длинной черной бороды. Вид у нее был неподступно суровый. Карцильон Иванович недоволен моим выступлением?» — подумала Марина и подавила в себе желание выступить еще раз. Когда заседание ученого совета было закрыто, Марина, не ожидая Григория, пошла домой. В коридоре ее догнал профессор Рослов. Он бережно взял ее под руку. «Вы домой? Вас подвести? – спросил он. От всего, что только произошло, у Марины остался на душе горький осадок. Было обидно, что не посчитались с ее предложениями. Над которыми она столько думала, особенно было больно за бестактное и поспешное выступление Григория, хотелось побыть одной, подумать о всем случившемся. «Благодарю вас, Леонтий Иванович. Мне нужно зайти еще в лабораторию». — сказала она, пряча глаза. Вероятно, она чем-то выдала свои свое состояние. Ярослав угадал его. — Ну, не смею ее мешать. Он на ходу порывисто и горячо пожал ее руку. В этом движении было столько сердечности, что она убежденно подумала. — Нет, Леонид Иванович не мог осудить мое выступление. От этой мысли стало легче, и она пожалела, что отказалась ехать вместе с профессором.